Глава 28. Катание. Июль 1954 года, прошло уже несколько дней, как уехал Рафаэль. А Мара все ждала, что дочь объяснит ей, что все-таки происходит и зачем он приезжал. Теперь, когда она увидела, что Ида немного успокоилась, она надеялась, что все утрясется. Вот почему Ида понимала, что ей нужно как можно скорее подобрать слова, чтобы объяснить матери, что это не так, но ей хотелось сказать что-то определенное. Ей не хотелось выслушивать обвинения, как и взваливать вину на Рафаэлле. А главное, она понимала, что не готова рассказать о том, что Рафаэлле станет отцом. Флора обиделась, что ее не взяли в Ракальмута и не скрывала своего горячего желания, чтобы Ида поскорее вернулась в Турин. Не то чтобы Рафаэле был ей так уж дорог, но она сильно переживала, что скажут люди. Ей не терпелось, чтобы неловкая ситуация в семье Клементия поскорее разрешилась, ведь если бы новость раскатилась по городу, это грозило бы бесчестием. Ида задумчиво бродила среди деревьев, увешанных маленькими зелеными плодами, трогала листья, скручивала и заламывала их, чтобы почувствовать на пальцах терпкий цитрусовый запах — Она обдумывала то, что сказал ей Леонардо Шаша. Надо признать, что этот необычный, рассудительный человек произвел на нее впечатление. После возвращения из Рокальмутта она постоянно спрашивала себя, почему не рассказала ему о сестрах комета Мандзони. Должно быть, потому что на фоне его глубоких размышлений ей показалось, что она придает слишком много значения простым сплетням. Она не знала ответа, но чувствовала, что хочет узнать обо всем этом как можно больше. Мысль о том, что эттере удалился в монастырь, осознав, куда катится мир и не желая принести еще больших бед, была привлекательна. Она позволяла увидеть Эдтере в новом свете. Как героя. Но если Эдтере ушел в монастырь, это значит, что ее поиски Альберта на этом окончены. Он не оставил ни малейших зацепок, где его искать. В Риме никто не знал, где он. А мать Альберта? Ида не знала, где искать ее, если она вообще еще жива. С Эттере все было иначе. Его исчезновение притягивало к себе всеобщее внимание. иди так хотелось найти хоть одну новую зацепку, что, недолго думая, она прошла мимо усыпанного розовыми цветами куста И вернулась в дом, где, написав записку для матери, которая в сопровождении Альфио отправилась на рынок, взяла лежавшие на столе ключи от машины брата и вышла. Машина нагрелась, как печь, но Ида смирилась. Она ведь решила, что сделает все возможное. Она завела небольшую круглую машинку, опустила стекла и направилась в сторону города. Набережная осталась позади. На площади Галантеи она поднялась наверх и оказалась на длинной Виа Умберто, застроенной изящными домами XIX столетия. Тут припарковала машину и пошла вперед по безлюдному тротуару. С каждым шагом легкое хлопковое платье прилипало к телу, но ни влажная жара, ни жгучая кожу солнца не могли остановить ее. Наконец она добралась до Виа Этнеа, где дорога была отделана вулканическим камнем. Перед Идой возвышалась статуя Гарибальди. Слева был вход на виллу белини, а чуть выше — дом семейства Майорана. Темно-жёлтое трехэтажное здание с отделанными белым камнем углами. Ида подняла голову, придерживая пальцем солнцезащитные очки. Каково же было ее разочарование, когда она обнаружила, что все ставни закрыты. Не надеясь на чудо, она позвонила в звонок у большой деревянной двери ничего. Ида снова позвонила. Смирившись, разочарованно огляделась вокруг. Ида пошла назад до ближайшей булочной. Сладкий запах сахарной пудры, стоявший на улице, долетел до нее, приглашая войти. Ида отворила дверь. Стены были отделаны белым мрамором, на арочных сводах искусная лепнина. С потолка свисала огромная хрустальное люстра. Ида замерла перед витринами. Сначала шли крошечные пиццы, оранчини, затем сладости всех видов и мастей, которые так и притягивали к себе. Она взглянула на большие каноли с фисташковой посыпкой, припорошённые сахарной пудрой, и покачала головой. Нет, для каноли сейчас не время. Поэтому она взяла клубничное мороженое с шоколадом. Расплатившись, Ида с рожком в руке двинулась по дороге пройдя через большие ворота виллы коммунале, свернула на тропинку в надежде укрыться от солнца. Приметив среди статуи скамейку в теньке, она присела. Продолжая есть, снова посмотрела на свое переплетённое втрое кольцо. Прошлое будто вернулось, и Ида вновь увидела себя в Риме, сидящей на бортике фонтана. Небо в тот день было серым, и ей совсем скоро предстояло вернуться на Сицилию. Сердце сжималось от грусти, Ей предстояло самое сложное горький разговор с Альберта.